Возможно, самая различная комбинация сочиненных частей. Многочлен с ведущей сочинительной связью становится смешанным, если к сочиненным частям добавляется часть с бессоюзной или союзной подчинительной связью. Они забегали, закричали, и прораб что-то кричал, но потом вдруг все поняли – Произошла авария из газеты. Две последние части этого многочлена образуют логико-смысловой компонент. Все поняли, что именно здесь двоеточие. И он отнекивался, и стеснялся, а потом выпил с нами, потому что это был какой-то символ Общности. И хмельны мы были от воздуха и воды, от всего дня, и уже прощаясь, он пригласил нас к себе в Крюшкино, сказав, что спросить надо Вальку Рыжего, а я ответил ему, что приеду только копать там в Крюшкине нечего. Никитин. При ведущей сочинительной связи части в этом предложении осложняются подчинением. Части с подчинением образуют логика, смысловые компоненты. Тоже мы можем сказать, что это сложное предложение с сочинением и подчинительной связью. Здесь есть точка запятой, запятые. смешанные тоже. Многочлены с ведущей сочинительной связью назовём сложно сочинённым предложение с бессоюзием или подчинением. Страница 664, параграф 290. Многочлены с подчинительной связью части многочленного сложного предложения связанные подчинительными союзами или союзными словами выражая различные грамматические значения могут компоноваться по разному придаточной части присоединяется к разным словам в главной части или одна придаточная часть к слову главной, а другая – ко всей главной части. Например, когда вспыхнуло восстание яванцев, мульта стал на сторону восставших, потому что пепел Клааса продолжал стучать в его сердце. Здесь временная и причинная придаточные части относятся ко всей главной части, но по-разному характеризуют её, создавая усложнённый многочлен. «Если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой». Условная предаточная часть относится ко всей главной части, а изъяснительная предаточная – к слову, «Считать». Такое подчинение частей называется неоднородным. Одно предаточное – «если», начинается другое – «с что». В сложно подчинённом усложнённом предложении главной части может быть подчинена придаточная часть, а ей, в свою очередь, другая придаточная. Причём предыдущая, придаточная часть, выступает в роли главной по отношению к последующей. При этой части обычно объединяются в компоненты. Я слышал, запятая, как Гайдар чистил котелок песком и ругал его за то, запятая, что у того отвалилась ручка. В таких усложнённых предложениях только главной частью является первое а только предаточной – последняя. А первое предаточная называется предаточной первой степени, а вторая – второй степени. Это страница 665. Такие части предложения могут быть Одинаковые по значению, но присоединятся разными союзами. Он остановился у киоска, запятая, который расположился на пересечении таких улиц, запятая, каких уже не бывает в новых районах из газет. одинаковое по значению предаточные части – с одинаковыми или одноимёнными союзами могут относиться к главной части либо ко всему её объёму, либо к определённому слову. Это страница 666. Послушаем. Где и поговорить, как не на пароме, запятая, пока женщина, запятая, притворно ругая лодырей мужиков, запятая, медленно перебирает проволочный трос, запятая, пока косматые покорные своей судьбе лошадёнки дёргают с соседних вазов сена и торопливо жуют его, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зелёного самосада, Где же и поговорить? Здесь при придаточные, три придаточные временные части с союзом пока относятся к главной части в целом. Сами же придаточные части связаны между собой бессоюзной связью с перечислительным значением. Поэтому в данном случае следует говорить о смешанной структуре однако